Думаю, нам остается лишь направить на нее луч лазерного прицела и смотреть, что будет дальше. Грей шагнул по направлению к центральному пьедесталу, но тут зажужжал рации. Он прижал к уху наушник, выслушал какое-то сообщение, а затем заговорил в микрофон Будьте осторожны, Кат, дай им понять, что у нас нет враждебных намерений. И не говори о том, где мы находимся, пока не убедись, что это друзья. Затем он прервал связь. В чем дело? — Кэт говорит, что во дворец только что вошел патруль французской полиции. Она собирается выяснить обстановку. Грей махнул остальным членам группы. — Лазеры могут и подождать. Нам всем лучше вернуться наверх. Они стали взбираться по лестнице. Рэйчел подождала дядю, которому смертельно не хотелось уходить от стеклянного круга. — Может быть, это и к лучшему, — пыталась она утешить его. — Может, нам и не стоит лезть в то, чего мы не совсем понимаем. Вдруг мы сделаем какую-нибудь ужасную ошибку? Рэйчел кивнула головой в сторону огромной библиотеки древних знаний. Если мы будем слишком нетерпеливы, то можем потерять все это. Вигор кивнул, обнял племянницу за плечи, и они стали взбираться вверх. И все же он нет-нет доглядывался назад. Они преодолели уж четыре яруса, когда сверху прогремел усиленный громкоговорителем голос. «Выходите с поднятыми руками!» Все замерли на месте. Раздался другой голос. «Командер, они отобрали у меня рацию, но это действительно французская полиция. Я видел документы начальника патруля». Голос принадлежал Кэт. «Должно быть прибыло подкрепление, которое обещал нам кардинал Спера, предположил Монг. «Может быть, кто-то увидел свет в окнах или взломанную дверь и позвонил в полицию?» — выдвинула свою версию Рэйчел. — Выходите немедленно, это последнее предупреждение. — Не очень-то любезно, — заметил Монг. — А ты чего ожидал после того, как они там наверху споткнулись от два хладных трупа? — хмыкнул Сайхан. Давайте подниматься, — принял решение Грей. — Нужно ввести их в курс дела, чтобы они были готовы к прибытию Раули и его дружков. — Не желаю, — Напугать полицейских, Грей приказал товарищам убрать оружие. Все повиновались и, преодолев оставшуюся часть пути, выбрались наверх, заложив руки за голову. Пустая прежде кухня была заполнена людьми в полицейской форме. Рэйчел заметила Кэт. Американка стояла у дальней стены, тоже сложив руки за голову. Французские полицейские, по-видимому, не собирались рисковать. Все их оружие было направлено на Грей и его команду. Грей пытался было заговорить на своем скверном французском, но ему не позволили этого сделать. Их разделили и выстроили вдоль стены. Начальник патруля посветил фонарем в отверстии и брезгливо скривился. Оживление возле звери ознаменовало собой появление какой-то новой, и, судя по всему, обличенной большой властью персоны. Рэйчел увидела, что в кухню входит старинный друг их семьи. Непонятно было, как он здесь оказался, но ей сразу стало легче, словно с ее плеч свалился тяжелый камень. Может быть, генерал вызвал кардинал Сперра? Ее дядя при виде вошедшего тоже просиял. Генерал рэнда воскликнул он «Слава Всевышнему!» Это был начальник Рэйчел глава управления корпуса карабинеров, в котором она служила. Он выглядел, как всегда, впечатляюще, даже несмотря на то, что был в гражданской одежде. Вигр пытался сделать шаг вперед, но его бесцеремонно вернули на место. — Прикажи этим жандармам высушить нас, пока еще не поздно, — проговорил Вигр. Генерал Ренда посмотрел на него со странным выражением, в котором сквозили надменность и презрение. — Уже слишком поздно, — ответил он. Сзади генерала выросла исполинская фигура Рауль. Глава 17 Золотой ключ. 27 июля, 7 часов 00 минут Авиньон, Франция. Грею пластиковыми путами связали руки за спиной. В его груди клокотала ярость. Наемники, переодетые в форму французской полиции, продолжали держать под прицелом моего товарища. Мундир французского ажана натянул на себя даже поддон Рауль, где только он раздобыл такой размер. Гигант остановился напротив Грея.